Маргарита Преображенская, Стрела Амура и Ведьмина Натура, Глава первая: Широкоплечие, гражданка Было раннее летнее утро, просто созданное для самых сладких снов, когда мою спальню огласил резкий звук телефонного звонка. Внимательно, сонно проворчала я в трубку, не открывая глаз. «Анфиса Робиновна, у нас столько посетительниц, не знаем, что делать!» истерически прокричал в трубку знакомый мужской голос. «Сегодня же воскресенье!» возмутилась я. Я никому не назначала. Да, но они умоляют, не унимался голос. Всю ночь в очереди простояли, вернее, пролежали. Палаток вокруг дома понаставили. Говорят, очень срочно надо и обещают двойную оплату. Хорошо, скоро буду. С милости велась я, героически заставив себя подняться с постели. Что поделаешь, служба. Испытательный срок, как-никак. Через полчаса я уже ехала по пыльным проселочным дорогам, оставив позади спящий город. Моя контора находилась в одном из окрестных сел. Небольшой барский дом с колоннами, лепниной и изящным мезонином, оставшийся от довольно большой усадьбы, достался мне в наследство от неведомой прапрабабушки по материнской линии, которую я по понятным причинам уже не застала в живых. Когда я узнала об этом, мне стало жаль за бесценок продавать такую красоту. Но кто бы дал настоящую цену за разваливающуюся недвижимость, находившуюся на отшибе в заштатном селе? Поэтому я открыла здесь свой бизнес, надеясь тихо пересидеть означенные законом три года, в течение которых я числилась в молодых специалистах. Теперь над крышей дома красовался рекламный баннер, гласивший «Брачное агентство «Стрела Амура» «Возьми счастье на прицел». Открывая эту контору, я не предполагала, что мои услуги будут пользоваться таким ажиотажным спросом, и тихо пересидеть этот этап карьеры не удастся. Мой путь успеха начался с того, что я посодействовала замужеству одной местной старой девы с вредным характером и нестандартной наружностью, после чего... Слух о моих чудодейственных способностях разнесся по всем окрестным городам и с помощью сарафанного радио и социальных сетей. И вот теперь я пожинала плоды своего труда в виде армии незамужних дам, желающих устроить личную жизнь. Самая нетерпеливая часть клиентуры, невзирая на дни недели, встала табором вокруг дома, раскинув целый палаточный городок. Вот что делает с женщинами любовь, а вернее ее отсутствие со стороны мужчин. «Девушка, вы куда? Вас тут не лежало!» — вскричали самые бдительные из жаждущих скорого замужества, заметив, как я подхожу к дверям дома, и выползли из палаток, чтобы смело броситься на перерез. Кажется, в спортивном костюме аля ля девяностые джинсовые бейсболки со слегка погнутым козырьком и без боевого раскраса, подобающего прославленной свахе. Я выглядела как потенциальная клиентка своего же агентства. Пришлось применить вторую часть наследства, же доставшуюся мне от прапрабабушки. Я пристально взглянула в грустные девичьи глаза, слегка припухшие от ночных бдений и ожиданий чуда, и, заметив, как они подернулись легким туманом чар, продолжила свой путь. «Где она? Куда делась?» — в панике воскликнула одна из девушек, озираясь по сторонам. «Только что тут была?» Остальные подняли поросячий виск, спастись от которого я смогла, только наглухо закрыв за собой дверь дома. «Да, моя прабабушка была ведьмой и передала мне свой дар через несколько поколений с помощью коллекции зачарованных предметов». То, что я сотворила только что, называлось простым отведением глаз. Я и не на такое была способна, особенно после окончания цивильно-прикладной школы ведьм. Надо сказать, что в этом плане сбылись укоризненные проклятия моей мамы, говорившей, что с моими талантами я смогу окончить только ЦПШ. Правда, в моем случае получилось нечто большее. ЦПШВ. «Анфиса, наконец-то!» радостно воскликнул звонивший мне администратор. «Тщедушный, седовласый и до ужаса носатый дядечка, слушавший еще моей прапрабабке, а до этого ее прапрабабки и так далее. Завтракать будешь?» «Нет, спасибо, Тюня», — ласково сказала я. «Приведу себя в порядок и займусь делами». Имя Тюня было сокращением от «Витюня». Именно так звали моего домового. «Я подготовил твою униформу, Фиса. Причепурся, а я пока клиентуру разведу», ответил расчувствовавшийся домовой. Я погладила его по плечу и отправилась в свой кабинет, на двери которого висела табличка «Главный охотовед Сваха и прочее. А.Р. Купидонова». Все это вовсе не было моим псевдонимом и не имело никакого отношения к шуткам, потому что моя фамилия действительно происходила от имени римского божества эротической любви. Папа постарался. Робин Васильевич Купидонов. Кстати, многие мои клиентки связывали успех моего дела с моим отчеством, считая, что я тайный потомок Робин Гуда, знаменитого меткого стрелка и дерзкого разбойника. В этом отчасти был виноват развод, которым сейчас и занимался Витюня. «Уважаемые невесты», бодро обратился он к толпившимся вокруг дома претенденткам на сердце кошелек и прочей части будущего суженого. «Проведем перекличку и деление на группы по интересам, а потом все на утреннюю зарядку». Далее Домовой включал свою любимую песню, которая казалась мне очень старомодной и неактуальной, но я не решалась говорить об этом Витюне. «Любовь кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Любовь кольцо». Во время звучания этой мелодии он с виртуозной быстротой считывал характер и потребности каждой клиентки, попутно готовя ее к встрече со мной, и предоставлял мне психологический портрет в виде 3D-модели качества личности. «Воспримет потомственная ведьма-охотница. Глаз алмаз, пули шальные, рука легкая. Обычно вещал Тюня между упражнениями. Ей нужно рассказать все, как врачу, чтобы она могла выполнить ваш заказ. «А сколько ей лет? Она красивая? Жениха не уведет?» спрашивали обычно девушки. Внешность у нее соответствует стандартам, но вместо сердца — кремень. И дело знает, как никто другой. Успокаивал их домовой. Оставив Витюню священнодействовать на просторной застекленной веранде, я, быстро миновав коридор с фотографиями счастливых семейных пар на стенах, прошла в кабинет, чтобы придать себе надлежащий для приема посетителей вид. Для этих целей у всех молодых специалистов была своя униформа. У свах неизменная шляпка ток, украшенная цветами, и державшаяся на голове буквально на честном, как правило, волшебном слове, и короткий дамский жакет с брыжами и драпировками. Вынужденно соблюдая эти правила, я приспособила наряд под свой активный стиль жизнедеятельности, поэтому теперь с рекламных баннеров во всю стену и из зеркал на меня смотрела худощавая блондинка с огромной розой-шляпкой, словно прибитой заклинанием над левым виском. Из одежды я предпочитала куртку, стилизованную под короткий гусарский доломан и облегающие светлые брюки. Я никогда не обладала особенной красотой, но из принципа не накладывала на себя чары охмурения, которыми грешили почти все ведьмы. Более того, я вообще не собиралась искать себе вторую половинку, считая, что сама я, как говорится, натура цельная, гармоничная, И не нуждающаяся в сомнительной опоре на мужское плечо. Да и выдержит ли оно такую цельность? Впрочем, о чем-то я, пора и посетительниц принимать. Чинно усевшись в кресло руководителя, я нажала на кнопку вызова, после чего над дверью в мой кабинет должна была загореться надпись Заходи, если что. В последний момент я нажала алый тумблер на пульте, чтобы запустить. Грандиозные декорации. На стенах моментально спроецировались поясные объемные изображения трофеев мужчин, которых мне удалось оженить на клиентках. Сделанные на манер чучел разных козлов, кабанов и павлинов какие любят выставлять заядлые охотники и таксидермисты. Определенно среди моих трофеев встречались форменные чучела, да и козлов тоже хватало. Но об этом. Я, как опытная свахо-охотница предпочитала молчать. Клиенток было действительно очень много, но все они казались мне одинаковыми и смертельно скучными. Даже 3D-модели их личности обладали поразительным сходством. Типичные принцессы и их служанки в ожидании принца на белом коне. Или осоли, высматривающие алый парус. Ни грамма активности в достижении цели. Неудивительно, что и технические задания у них были схожи. Все фотороботы будущих женихов имели квадратные подбородки, пресс кубиками и мощные лбы, а содержимым, хранящимся за этими лбами, никто не задумывался. Впрочем, слово клиента — закон. А вот последняя посетительница крепко врезалась мне в память. Эта женщина была уже не молода и обладала гренадерским ростом и мощным телосложением типа Громбаба или, как сказал бы Адам Козлевич, широкоплечья гражданка. Трудный случай. 3D-модель ее личности почему-то не появилась на дисплее моего ноутбука. Заснул там тюня, что ли? Я не стала разбираться, желая поскорее спровадить эту даму. Сказать по правде, У меня тоже глаза закрывались от усталости. В ближайшем будущем маячила перспектива заснуть за столом, полностью разрушив тем самым мою сважную репутацию. Только не это. «Какие будут пожелания?» Вяло спросила я, не поднимая глаз. «Пожеланий-то много, но вот не знаю, справитесь ли вы, милочка». Низким и каким-то хрипловатым голосом ответила клиентка. Это замечание заставило меня встрепенуться и поднять голову, после чего наши взгляды встретились. У нее были потрясающие черные, чуть прищуренные глаза, смотревшие с каким-то диким, даже наглым вызовом. У другой бы мурашки поползли от этого взгляда, но не у меня. Пожалуй, я даже увлеклась сложностью предприятия. Мне всегда нравились нестандартные задачи. «Изложите суть, пожалуйста», — с холодной вежливостью сказала я, не отводя глаз. В школе ведьм нас учили, что черные глаза обладают темной энергетикой и имеют преимущество по сравнению с серыми, такими, как у меня. По идее, я должна была вызвать охрану, но медлила, потому что мне хотелось узнать, какого же жениха желает найти эта странная тетка. В ответ она, словно шулер игральную карту, швырнула мне на стол фото, заставившее меня удивленно поднять брови. На фото был запечатлен шикарный брюнет, но, к сожалению, предлагался не анфас, а, если так можно выразиться, полный анюк, то есть вид сзади со спины в полоборота в полный рост. Спина была, кстати, вполне зачетная, широкая, загорелая, с в меру рельефной мускулатурой. Правда, в области лопаток наблюдались какие-то непонятные выступы, что я от усталости списала как дефект фотографии. Из отличительных признаков можно было еще отметить хорошо развитые трицепсы, римский нос, кудрявые волосы, высокий лоб и легкую брутальную небритость. Что сказать, губа у этой дамочки не дура. Трудный случай. Пока я изучала фото, моя посетительница с интересом разглядывала мой кабинет, уделяя особое внимание коллекции оружия, закрепленной на специальном застекленном стенде. А я то и дело таращилась в монитор, но 3D-модель личности этого брутального типа тоже отсутствовала, как и у его заказчицы. В чем дело? «Такого найдите», — объявила моя посетительница, тряхнув роскошной курчавой челкой цвета вороного крыла, выбившейся из-под платка в тот самый момент, когда я пыталась вызвать Витюню по видеосвязи, но он не отзывался. Наверное, захлопотался по хозяйству. «Так беретесь? Или для вашего сельского бракшопа это непосильный труд?» – насмешливо уточнила заказчица, заставив меня оторваться от видеозвонка. Сказано это было надменно с вызовом, Но ответить клиентке в том же духе запрещалось свашным кодексом, который соблюдали все ведьмы-свахи. Отказы, кстати, тоже не приветствовались, ибо влияли на присваиваемую позже квалификацию. «Стрела Амура принимает ваш заказ», — устало сказал я. «Ознакомьтесь с договором и оставьте свои данные у администратора, чтобы мы могли с вами связаться». «Со мной лучше не связываться», — пошутила дама и поставила замысловатую подпись на бланке договора, а потом, уже выходя за дверь, добавила «Скорее я вас найду». Я кивнула, и в этот момент мне, наконец, ответил Витюня. «Как дела, Фисочка? Отдыхаешь?» — спросил он, улыбаясь. «А у меня адонис зацвел. Красота такая. К тебе в комнату поставлю». «Это ты отдыхаешь?» – съязвила я. «А я работаю в поде лица». Ну ведь все клиентки уже час назад как разошлись?» – изумился домовой. «Как это разошлись?» – удивилась я. «Ногами, как все люди. Были бы крылья, так разлетелись бы навстречу своему счастью, как птицы, но рожденный ползать летать не может, как говорится», – засмеялся Тюня. Собрали невесты свои палатки и радостно пошли на электричку. Я им расписание распечатал. Теперь можно смело отдыхать, а завтра пойдем на охоту. Сейчас я тебе чаю наведу с брусникой и мятой. Какой чай? Подожди. Последняя клиентка минуту назад от меня вышла. Ты что, ее не видел? Продолжала допытываться я. Не может быть. Я никуда не выходил. «А мимо меня, сама знаешь, мышь не проскочит и муха не пролетит. Все под контролем», — гордо подбоченился Тюня. «Мышь не проскочит, а целая гром баба проскочила», — возмутилась я и выбежала из кабинета в пустой коридор. Загадочная дама будто испарилась. «Ну, такая, метр восемьдесят. И плечи, как у мужика», — сказала я. «И глаза еще такие черные». Ведь Тюня удивлённо развел руками, разглядывая созданные 3D-модели. «Как же это я!» Виновата забормотал он, а потом растворился в воздухе. После этого дом заходил ходуном. Все двери и окна закрылись наглухо, шкафы захлопали створками, пол заскрипел, приподнимая половицы, зашумела посуда на кухне, освещение начало мигать. А на чердаке и в подвале послышались мрачные завывания. Тюня занялся поисками, но я уже знала их результат. «Ни души, ни тела и следов никаких», — доложил домовой, потупив взгляд. «А тебе не показалось, Фиса? Ну, может, ты уснула, а от усталости и не такое привидится?» «А вот это мне тоже привиделось!» Возмущенно вскричала я и вернулась в кабинет, чтобы предъявить ему подписанный договор и фото жениха. Ведь у уня от любопытства оказался у моего стола раньше меня, применив мгновенное перемещение, которым владели все домовые. Я с торжествующим видом подошла к нему, чтобы застыть на месте в изумлении. На столе было пусто. Вернее, на нем, конечно, находились все атрибуты, необходимые для работы, но не нашлось главного. Фото и договор исчезли. «Как же так?» — нахмурилась я. Домовой вдруг взглянул на меня без насмешки, серьезно и даже мрачно. «Значит, видела, говоришь?» — спросил он, думая о своем. Я кивнула. Образ жениха с фото до сих пор стоял перед глазами, а от внешности клиентки в памяти остался только неистово дерзкий взгляд черных очей, кудрявая челка, ну и плечи. Что же это было? Ты вот что, Фиса, ты отдохни, не волнуйся, от этого меткость теряется. Чаю вон выпей, сказал Витюня, и на стол мгновенно приземлилась чашка с ароматным горячим зваром. А я подумаю, пошуршу по своим связям. Я схватилась за чашку, как утопающий за соломинку, а домовой добавил, растворяясь в воздухе. «И это...» «И из дома не выходи пока». «В городе твоем что, суета одна?» «Здесь безопаснее. Я защиту усилю. Теперь и гром бабу твою словим, ежели снова объявиться рискнет». Я отхлебнула чаю из чашки и почувствовала, как от этого глотка по всему телу разливаются свет и радость, вытесняющие волнение. «От чего мне волноваться?» «Эта странная тетка не считается, договора нет, заказ недействителен. И слава богу, кстати, такой мужчина достоин более подходящей невесты». Его фото так и стояло у меня перед глазами. «Что ж за наваждение?» Я сплюнула трижды через левое плечо и трижды повернулась против часовой стрелки. Вроде полегчало но меня по-прежнему просто раздирало от любопытства, не давал покоя вопрос, как эта широкоплечья гражданка сюда проникла, а самое главное, зачем? Если домовой не заметил последней клиентки, значит, через дверь она не заходила. Залететь в трубу на метле с такими габаритами просто физически нереально. И вообще, отвести глаза домовому могла только очень могущественная ведьма, Но вряд ли такая стала бы обращаться в брачное агентство, которым заведовала молодая специалистка. Сама бы чары на нужного жениха навела. К тому же, несмотря на внешнюю веткость, дом был хорошо укреплен. Ведь у нее много лет создавал защиту, покрывая стены символами оберегов, развешивая охранные знаки на ветвях яблоневого осада и закапывая вольтов-защитников у дорог. Поэтому приход а также прилет или заползание, кого-то злонамеренного, владеющего колдовством, был бы обнаружен за целую версту до усадьбы. Почему же в данном случае защита не сработала? Я выглянула в окно и увидела, как бригада пауков-тенетников неутомимо плетет над крышей магический купол защиты. Похоже, Тюня был не на шутку обеспокоен этим странным визитом, если я призвал такие древние и дремучие силы сюда. Может, мне следует начинать бояться? С этой мыслью я уснула на диване. Мне снился странный сон, в котором я видела молодую симпатичную девушку, одетую в элегантный костюм для верховой езды. Причем это был какой-то очень правдоподобный косплей на наряды XIX века, как будто я перенеслась в те давние года. Девушка, стройная шатенка, соломенной шляпки, белой блузи и длинной юбки цвета молодой травы показалась мне очень знакомой, даже какой-то родной. Наездница лихого седала в дамском седле и скакала во весь опор, преследуя добычу и выцеливая ее из маленького пистолета, какие в шутку называли перечницами из-за внешнего сходства с хранилищами перца. Типичный пеппербокс Тернера. Шестиствольный, с гладкой изогнутой рукоятью, как в ковбойских вестернах. Только вряд ли ковбои стали бы снабжать рукоять металлической насадкой с узором в виде двух сердец. Кажется, что-то подобное было в коллекции оружия, хранившейся в кабинете. Занятная вещица. Интересно, какая у нее бронебойная мощь? В следующее мгновение... Я будто слилась воедино с охотницей, увидев все ее глазами. Мы целились в мужчину, улепетывавшего в лес так, что пятки сверкали. Разумеется, на перчите из Пипербокса этому шустрому и пока что холостому индивиду мы планировали не с целью убийства. Моя догадка подтвердилась, когда из всех шести стволов прадеда револьвера вырвались любовные пули. Ведьмы-свахи начиняли их специальной магией, перед которой не могут стоять ни человек, ни какой-то иной вид обитателей нашего измерения. Да и многих других, я думаю, тоже. Я видела преследуемого со спины, и он тоже показался мне очень знакомым. Высокий широкоплечий брюнет. Да что же это такое? Я пыталась внимательнее разглядеть его, но тщетно потому что было слишком далеко. Зато я видела пули, похожие на мыльные пузыри в виде маленьких сердечек, старая примитивная модель. Они летели вперед, чтобы поразить цель. Я никогда не понимала, почему мужчины часто так сопротивляются любви и браку, сворачивая с пути в пяти минутах от счастья. Правда, сейчас преследуемый внезапно остановился сам, прекратив бег, и поднял голову к небу, слегка повернувшись вправо. Я только и успела отметить его римский профиль, как вдруг сзади послышался голос домового. «Лизавета, воздух, воздух!» — кричал он. Я оглянулась и увидела такую картину. Тюня мчался ко мне верхом на пони, он был одет в нечто отдаленно напоминающее военный мундир тех времен, и по паху, лихо заломленную на бок. Ну, прямо адъютант ее превосходительства. Правую руку домовой держал вскинутой над головой, раскручивая прощу, словно библейский Давид. Я сначала подумала, что он выступает как тяжелая артиллерия, собираясь хорошенько долбануть преследуемого зарядом из родонитовой крошки, заряженной специальными заклинаниями, которую часто использовали ведьмы-свахи ведь камень Родонит наделял бескорыстной любовью и прощением. Кстати, невесте тогда выдавался любовный талисман из того же Родонита, который она носила на шее, чтобы обрести магическую привлекательность для суженого. Но вместо этого ввысь почему-то полетели пауки-тенетники, практически мгновенно создавшие защитный купол, заслонивший всадницу от чего-то неумолимо летящего с небес. Проснувшись, я вскочила с дивана, все еще находясь под впечатлением увиденного во сне. Ковбойский вестерн с участием ведьм-свахи и пауков не давал мне покоя. Я могла бы побиться об заклад, что тот заказной жених с недавно предъявленной мне фотографией и преследуемый мужчина во сне были похожи. Возможно, это был даже один и тот же человек. Хотя человек вряд ли смог бы развить такую скорость и дожить до нашего века, практически не изменившись. А вот ведьма-сваха, которая преследовала шустрого жениха, кто она? У меня точно не было знакомых в XIX веке. В глубоких раздумьях я подошла к стенду с оружием и извлекла оттуда старинный пеппербокс. Он выглядел как красивая игрушка и никогда не воспринимался мною всерьез. У меня где-то в потайных ящиках стола даже сохранилось несколько патронташей со странными пулями, которые я все собиралась выбросить, но руки как-то не доходили. Я взвесила пипербокс на ладони и собиралась положить обратно, когда мой взгляд остановился на двух сердечках, изображенных на металлической насадке. «Не может быть!» это что тот же самый пистолет или они такими выпускались серийно сейчас я мысленно корил себя за то что часто прогуливала лекции по свашной истории и любовной технологии старины может быть в них я нашла бы ответы на все вопросы ну что теперь горевать было бы не вернешь надо действовать исходя из известных фактов Думая так, я машинально вращала блок стволов то вправо, то влево. Механизм заедал от старости, поэтому у меня не получалось провернуть до конца. Кто же стрелял из этого пистолета, что за симпампуля в шляпке? Внезапно у меня случайно получилось крутануть посильнее и сдвинуть блок чуть дальше. В результате чего я заметила, что в одном из стволов что-то лежит. Что бы это могло быть? Я вооружилась маникюрными ножницами и аккуратно извлекла из ствола, свернутую в трубочку, записку. Почему ни я, ни Витюня не обнаружили ее раньше? Или ее скрывала какая-то магия? Разворачивая трубочку, я замерла от предвкушения чего-то грандиозного, что вот-вот должно было случиться со мной. На маленьком, потемневшем от времени клочке бумаги, незнакомым но очень красивым почерком была выведена только одна фраза «Под третьей планкой в первом ряду от окна». Как только я прочитала записку, лист бумаги в моих руках истлел и рассыпался в прах, словно его и не было. Я переложила пипербокс обратно и снова задумалась. Под третьей планкой, вероятно, имелся в виду штучный паркет, покрывавший все полы в доме. Вопрос только в том, от какого окна. Я решила начать поиски под окном моего кабинета, по-прежнему, недоумевая, как Ветюня, домовой дотошный и древний, проморгал записку и нечто спрятанное под паркетом в охраняемом им доме. Я наведалась в чулан и, вооружившись Фомкой и плоскогубцами, вернулась, чтобы вскрыть тайник. Паркет в барском доме был положен, что называется, на века, поэтому извлечь нужную планку оказалось не таким уж простым делом, но я справилась, и усилия увенчались успехом. Каково же было мое удивление, когда под планкой обнаружилась откидная ручка, вероятно, от хорошо замаскированной двери в подпол. «Да тут снятием одной планки не обойдешься!» Когда все препятствия были преодолены, я схватилась за ручку, с трудом открыв потемневшую от времени, но все еще крепкую деревянную дверцу. В подпол вела подозрительного вида пыльная и шаткая лестница, утопавшая в кромешной тьме. Пришлось снова отправиться в чулан, чтобы взять оттуда раритетный фонарь, в простонародье именуемый керосиновой лампой. Конечно, у меня в сумочке был и самый обычный электрический фонарик. Но я решила воспользоваться магическим светочем, в лучах которого можно было разглядеть любые сущности. К сожалению, магия обнаружения не терпела электричество, предпочитая старый проверенный керосин. Свет от такого фонаря был тусклым и дрожащим, не говоря уже о копоте, который он производил в таких количествах, что я ощущала себя в республике Чад. Подпол, в который я спустилась, оказался сухим и пыльным помещением, от созерцания которого у меня задергался глаз. Не то чтобы я испугалась темноты или старинной мебели, но полотнище тенет, портновские манекины в винтажных нарядах, отражавшиеся в темных зеркалах, И стоявшие там и сям пустые клетки, предназначенные, видимо, для птиц-переростков, создавали у меня в душе некоторый элемент сладкой жути. В свете фонаря не было заметно никаких враждебных поселенцев. Вероятно, Тюня на правах хозяина уже всех распугал. Значит, можно смело изучить окрестности. Конечно, первое, что меня заинтересовало, были платья. Некоторые были выполнены в стиле романтизм, подразумевавший пышную юбку-колокол и рукава с объемной верхней частью и зауженной нижней, называемые в шутку Барани окорок. Встречались и модели второй половины XIX века, где царствовал более практичный позитивизм с турнюрами и оборками. Я осторожно касалась рукавов, иногда чихая от пыли, и мне казалось, что я погружаюсь в те давние года. Что ж поделаешь, очень уж я натура такая романтичная и позитивная. Одним словом, по стилю подхожу. Неожиданно в дальнем углу вроде бы мелькнул край юбки и цвета молодой травы. Я бросилась туда, желая проверить свое предположение и расталкивая преграды, а оказавшись рядом, замерла в нерешительности. На в углу манекене был тот самый костюм наездницы из моего сна. Сохранилась даже шляпка, небрежно надетая на заглушку в виде пики. Повинуясь какому-то странному порыву, я осторожно сняла шляпку и, решив примерить, сдула пыль и приставила к своей голове, так что поля едва касались волос. Взгляд в зеркало напугал меня до мурашек потому что мне показалось, что оттуда из темноты вместо моего отражения на мгновение выглянула та самая симпампуля, которую я видела во сне. В следующий миг видение исчезло, возможно, из-за того, что я выронила шляпку из рук. Одно было совершенно точно. Я могла бы поклясться, что видела большую книгу в руках охотницы из зеркала. Внушительный такой фолиант, в алой бархатной обложке с золотым тиснением. Может быть, это какая-то подсказка? Я всегда любила романтические тайны, след которых терялся в глубине веков. Вопрос, что за девушка из XIX века решила вступить со мной в контакт, и почему ее не вычислил свет раритетной лампы, пока оставался открытым? Меня сейчас больше занимала книга. Где ее искать? Мой взгляд упал на старинный письменный стол. Массивный, с зеленым сукном на поверхности крышки. Он опирался на пол своими мощными тумбами. Я решила открыть их, для чего пришлось поискать маленький ключик, открывавший выдвижные ящики. Он случайно нашелся в тайнике под крышкой стола. Взяв в руки этот проржавевший артефакт, я глубоко вздохнула и зажмурилась потому что боялась разочарования. Вдруг в ящиках ничего нет. Хотя интуиция подсказывала мне, что все усилия не напрасны. Я открыла самый нижний ящик, единственный, который был заперт, и, осторожно выдвинув его на себя, пошарила рукой в его глубине, наткнувшись на бархат обложки. Открыв глаза, я извлекла фолиант, положила его на стол, и невольно рассмеялась, прочитав название, выполненное потускневшим от времени золотым тиснением. «Красная книга мужчин Московской губернии». Вот даже как! Интересно-интересно! Я открыла книгу на первой странице и рассмеялась еще громче, потому что там красовалось следующее воззвание. «Внимание, сваха!» Мужчина — это зверь отважный и гордый, а настоящий мужчина — еще и редкий. В этой книге ты найдешь самые редкие, порой вымирающие виды. Охота на них производится по особой квоте, ибо нельзя разбазаривать природные богатства бездумно. Будь мудра и осторожна. Посмотрим, что тут за генофонд нации, с усмешкой пробормотала я, решив, как говорится, изучить матчасть а так называемых ККС «Красных книгах свах» вскользь упоминали на лекциях в «Школе ведьм», но эти артефакты считались необратимо утраченными. И вот такая удача! Каких только мужчин не было в этой книге! Я зачиталась, шелестя страницами, чихая от пыли и периодически оглашая пространство веселым хихиканьем. Чего стоил, например, мужчина вам? в характеристиках которого значилось «красив до ужаса, умен до одури, богат духовно и материально, чрезвычайно неприхотлив и компактен в проживании, в содержании, в брачной неволе требуются только три вещи гроб, темнота и кровь, недостатки, категорически противопоказан загар». Неужели такие водятся в московской губернии по сей день? На многих описаниях незнакомым почерком было выведено печальное «деградировал». И это уже в том самом далеком XIX веке. Что и говорить про наши дни. Я долистала до закладки, которой служил засушенный цветок, и обнаружила еще четыре забавных типажа. Вернее, типаж был один, мужчина-ангел, но имел три подвида. Ангел обыкновенный, В скобках была приписка «Находится на грани вымирания». Падший ангел Мус и, как ни странно, Купидон. Рядом с ним крупными буквами было выведено «Особо опасен». К сожалению, изображения типажей не сохранились или утратили четкость, а сами характеристики не давали ясного представления об этих элитных женихах. Впрочем, прочитала ей довольно бегло и невнимательно, потому что снизу, как раз под описанием Купидона, значился какой-то адрес. Что бы это могло быть? Неужели ареал обитания? «Фиса, я дома!» донесся откуда-то сверху голос Витюни. Звучал он очень слабо и как-то глухо, словно продирался сквозь толщу преград. Я подняла голову, и увидела что дверь подпола начинает медленно закрываться, а все вокруг обретает какую то подозрительную вязкость словно наполняясь прозрачной смолой в которой застывали элементы интерьера словно мошки в янтаре что за странное колдовство я схватила с пола соломенную шляпку и вырвав страницу с адресами с красной книги метнулась вон из этого странного помещения вообще конечно Выгоднее было бы вынести всю книгу, но карабкаться по шаткой, разваливающейся лестнице с тяжелым фолиантом и шляпкой в руках казалось мне не лучшей идеей, потому что счет шел на секунды. Все пространство стремительно заполняла пугающая смоляная вязкость. Предметы, которым я только что прикасалась, теперь словно были отделены от меня непреодолимой толщей времен, и она пребывала, накатывая, как волна. Подстегивая моя ужасом, забыв все заклинания, я бежала к лестнице, чувствуя, что вязкость вот-вот коснется подошв моих кроссовок, затягивая меня в смоляной плен, чтобы навсегда сделать таким же экспонатом старины, как манекены или письменный стол. Я взбиралась по лестнице, ступени которой, ломаясь, проваливались, когда я отталкивалась от них, чтобы подняться вверх, и, наконец, буквально выскочила вон, оказавшись в своем кабинете. Дверца подпола с грохотом захлопнулась, заставив меня вздрогнуть, но знакомый интерьер вызвал у меня бурю радости. «Я сделала это!» — прошептала я, переводя дух и растянувшись на полу от нахлынувшей усталости. Признаться, я никогда не была так счастлива, даже когда сдала последний экзамен в школе ведьм. Отдышавшись и насладившись своим счастливым спасением, я решила взглянуть, что произошло с дверцей в подпол. За этим занятием меня и застал Витюня. «Фиса, идем обедать». Я тут кулебяку испек, щей наварил. «Что это ты на четвереньках ползаешь?» озадаченно спросил он, а потом весело добавил. Предков вспомнила астралопитеков. Это его замечание относилось к урокам биологии в средней школе, посвященным эволюции, которые Витюня втайне посещал вместе со мной, обретая невидимость, а потом долго смеялся, услышав обучение Дарвина и переиначив название предков человека, высших приматов, именуемых австралопитеками. Домовой переиначил это название на свой лад, приплетя слово «астрал» что, кстати, было более верно, чем то, чем у нас учили в средней школе. «Фиса, что с тобой?» Уже встревоженно спросил он, мгновенно оказываясь у меня за спиной. А я молчала, потому что буквально потеряла до речи. Не мудрено. паркет был цел и невредим, словно я не орудовала фомкой. Наваждение какое-то. Такое впечатление, что после визита широкоплечей гражданки и созерцания принесенной ею фотографии жениха меня внезапно настигло легкое сумасшествие. Сглазила она меня, что ли? Или это у меня от внезапной любви по фото помутнение рассудка? Я была уверена, что между визитом черноглазой заказчицы и моими приключениями в подполе есть связь. Но какая? Вот в чем вопрос. Я буквально взмокла от охватившего меня смятения, но в следующий миг это ощущение вдруг отступило. Это Витюня приложил к моим вискам свои теплые сухие ладони. Домовые могли исцелять от всех болезней, правда, от несчастной любви не спасали даже они. Затем я, возбужденно жестикулируя, рассказала ему все, что со мной приключилось. Витюня слушал меня мрачнее и суровее на глазах. Что его так расстроило? Неужели то, что я до сих пор не могла повзрослеть и остепениться, или причина была в другом? Может, он мне не верил? «Ты думаешь, что я с ума сошла?» воскликнула я, вскочив на ноги, и принялась шарить в карманах. «Есть!» Вырванный лист был в одном из них, скомканный, но в наличии. Я извлекла его на свет Божий, мысленно умоляя высшие силы о том, чтобы надписи на нем не исчезли, и просияла от радости, когда убедилась, что так и есть. Вот! с гордостью сказала я, потрясая измятым листом перед носом Витюни. Вот доказательство! Значит, все в заправду было, понимаешь? Домовой осторожно забрал у меня листок и принялся внимательно рассматривать его обнюхивать и даже пробовать на вкус, словно криминалист ведьмовского мира. А я несколько раз обшарила глазами кабинет в поисках соломенной шляпки. Вот она. Просто под стол закатилась. Я подняла шляпку и собиралась надеть ее, чтобы ничего больше не прошляпить, когда Витюня неожиданно остановил меня, громко крикнув. «Фиса, поберегись! Непростая эта шапка!» Я удивленно взглянула на него, и положила шляпку на стол. Сейчас она уже не выглядела старой, даже наоборот, словно только что из магазина. А солома-то солома такая яркая, будто изнутри светится. «Присядь», — сказал Витюня, и сам тоже сел на стул, на тот самый, где недавно расположилась широкоплечья гражданка. «Я тебе верю. Более того, я, кажется, знаю, что произошло». Ну и нетерпеливо воскликнула я. Я сейчас проверил все уровни защиты усадьбы. Думал, что мои магические замочки кто-то подломила я не заметил. Начал тюня. Но они невредимы и работают по-прежнему. Это может говорить только об одном. Сюда проникала сущность, не владеющая колдовством, а... Как же тогда она отсюда исчезла? «И почему этот дом после прихода этой сущности так лихорадит, что в нем образуются странные подполы и записки? Не владела колдовством? Ага, перебила его я. Ты не волнуйся, Фиса, и не перебивай», — спокойно и мягко сказал домовой. Защита не сработала, потому что сюда наведалась не ведьма, а нечто, наделенное первородной силой, причем очень большой способные даже на какой-то промежуток повернуть время, вспять и всколыхнуть родовую память. Как это поразилась я! Первородными силами обладали самые древние жители нашего измерения, появившиеся здесь намного раньше людей. Кто-то называл их богами, кто-то паранормальными явлениями, кто-то демонами или духами, кто-то просто высшими и так далее. Но не в названии дела. Собственно, Именно от них часть умений передалась людям в виде ведьмовства. Пожалуй, домовых тоже можно было с некоторой натяжкой отнести к этой категории. Но с домовыми ведьмы вполне могли справиться, в отличие от тех, о ком говорил Витюня. К тому же в школе ведьм нас учили, что все высшие уже давно покинули измерение Земля. Им-то зачем наше брачное агентство? пробормотала яса, поставляя факты. — Ты права, брачное агентство им до лампочки, — согласился Витюня. — У них здесь другой, можно сказать, шкурный интерес. То есть, — удивилась я, приготовившись слушать. Кажется, я влипла в какую-то потрясающую историю. Домовой порылся в карманах и через некоторое время выудил старинный медальон на тяжелой цепи изготовленный из потемневшей от времени бронзы. На Аверсе было изображение двух пар крыльев, объединённое белой розой. Я смотрела на него словно на какую-то подсказку, которую никак не могла понять. И тут Витюня открыл створки. Медальюнта, оказывается, был секретом и выглядел теперь словно маленькая овальная книжица. Внутри было два портрета. Один, явно мужской, стерся от времени, а, возможно, был кем-то расцарапан в порыве гнева. Поэтому можно было увидеть только форму лица, темные волосы и какие-то элементы старинных одежд. А вот второй портрет, находившийся на внутренней стороне Аверса, оказался мне неожиданно знаком. «Ой, я же ее знаю!» — воскликнула я, ткнув пальцем в портрет темноволосой хорошенькой девицы, как две капли воды, похожие на то, что я видела во сне. Ты тоже с ней знаком? Ведь не улыбнулся, хотя получилось это как-то уж очень грустно. «Это твоя прабабка, Анфиса», — сказал он, — «хозяйка этой усадьбы». Как поразилась я. «Неправда? Я же видела ее портреты. Они у мамы над кроватью висят, и на них совсем другая женщина». И потом я же все архивы перерыла, когда в наследство вступала. Семейные, государственные и даже тайные в школе ведьм. И ничего не нашла. «Правильно», — сказал Витюня. «Все ее настоящие портреты, все данные были стерты. Я сохранил этот медальон, рискуя попасть под высший трибунал». «Стерты? Ну почему?» — изумилась я. Она нарушила закон. Тюня тяжело вздохнул и захлопнул медальон. И чтобы ее ветвь рода ведьм не прервалась и ты не лишилась наследства, было уговорено изъять память о ней и провести морализацию. Ради такого решения пришлось многим пожертвовать. Взяточничество знаешь ли процветало во все времена. Да какой закон-то? спросила я подивившись полученной информацией и перебирая в голове свод законов, которые вдалбливали всем ведьмам-свахам, начиная с первых дней обучения. Конечно, в нем было много пунктов. От дресс-кода и правил ношения оружия до неприкосновенности заказанного жениха и обета никогда не влюбляться для самой свахи. Но вряд ли за это могло последовать такое суровое наказание. Анна использовала оружие ведьм для своей личной выгоды. Ведь Тюня снова взглянул на портрет в медальоне, прежде чем спрятать его обратно в карман. Пыталась поразить любовными пулями сердце понравившегося ей мужчины, а потом воздействовать магией на членов его семьи. Это ее медальон. «Значит, это портрет ее возлюбленного там внутри?» – спросила я. «Да», — кивнул Витюня. Я как-то в порыве расцарапал его когтем. Домовой нахмурился, а я вспоминала свой недавний сон. Получалось, что я увидела самый важный момент жизни моей прабабки. Это была не рядовая охота, а нападение на понравившегося ей кавалера. Вот, оказывается, какая у меня боевая и бедовая родственница была. Атаман в юбке. А ведь мне все говорили, что я в нее. По-моему, даже за такой проступок ведьму сильно не карали, а просто отбирали дар. Задумчиво пробормотала я, освежив в памяти уроки по свашной юриспруденции. Хотя это, конечно, ужасно. Остаться без работы и магии. Но о памяти и всякой там морализации не было и речи. Подумаешь, человечка себе присмотрела подходящего. И что? «Цыц, Фиска, не ровен час, кто услышит твои кромольные речи, проблем не оберемся». И так за нами с той самой поры в шесть глаз смотрят. Цыкнул на меня домовой, а потом приблизил ко мне свою бородатую физиономию и прошептал. «В том-то и дело, что не человека она себе выбрала-то». «А кого?» Таким же заговорщическим шепотом спросила я, подумав почему-то о мужчине вам. А что, ценный супруг, когда надо, извлекла из хранилища, пообщалась, а коли не к душе стал, в соляре его и дело с концом. Ведь Тюня не успел ответить, потому что по всему дому вдруг зазвенела посуда, затрясся пол, заходили ходуном стены, захлопнулись окна, а шторы задвинулись сами собой, словно наш дом был кораблем в штормящем море и кто-то дал приказ задрать люки, за которым. Вполне могла последовать команда на бардаж. «Это еще что за новости?» — воскликнула я, собираясь выйти во двор и разобраться в ситуации. Хозяйка я или нет, в конце концов. Но дверь была закрыта наглухо. «Кто-то из высших к нам на территорию пожаловал», — пояснил Витюня. «Я настройки сигнализации поменял, а нависши сработала. Дом всколыхнуло еще раз, уже более ощутимо но элегантно, без разрушений. Сразу было видно, гости попались хоть и настойчивые, но очень вежливые. Третья встряска могла стать для дома последней. Уже после двух предыдущих сверху усыпались штукатурка и пауки. «Делегация целая пожаловала, говорят», сообщил Витюня, выслушав сообщение свалившегося ему на нос паука. «Желают лично с тобой, Фиса, речь держать». «Желают, подержим!» — решительно заявила я. «Открывай!» По правде говоря, меня просто распирало от любопытства увидеть высших. «Какие почести будем гостям оказывать?» — деловито спросил Витюня, быстро приводя кабинет в порядок и пряча соломенную шляпку и вырванные листы. «Ну, давай все по высшему разряду, с фанфарами и барабанным боем!» — усмехнулась я, предвкушая яркое зрелище. Могу еще ковровую дорожку с чердака достать», — предложил домовой.